«То есть ты считаешь, что замысел Творца на Земле искажен?» «Аира», – проникновенно сказал крокодил, – «я готов ответить на любые вопросы, кроме дурацких. Я не могу постичь замысел Творца на Земле, по определению не могу, понимаешь? Как я могу судить, искажен он или, наоборот, прекрасно выполняется?» «Можешь» поскольку ты часть замысла. А я не уверен, что замысел вообще существует. Понимаешь, земля совершенно точно материальна, и материя лежит в основе и порождает идею. Это совершенно точно, я это видел. Зоркий, Аир улыбнулся. А в чем главная разница между землей и Ра, как ты считаешь? Земли нет, Ра есть. Скорблю вместе с тобой, сообщил Аир безо всякой скорби. «Извини», — сказал Крокодил, — «нора, с точки зрения землянина, совершенно искусственное образование». Он задумался уже всерьез. «Нара нет войны и преступности. Нара нет конкуренции в привычном для землянина виде. Нара нет нормального искусства, нет литературы, кроме любительской. Нара, похоже, нет религии, нет культа, нет, прости господи, телевидения». Это начал он, подбирая слова, как если бы девочка 14 лет захотела придумать комфортный мир, где хотелось бы жить. Ни боли, ни страха, ни потери, ни жертв, ни хищников. Свобода, покой и смерть в глубокой старости. А мальчик, что? Мальчик 14 лет придумал бы другой мир. Да. Крокодил задумался. «Пожалуй, там были бы дальние космические полеты и опасные враги, с которыми надо сражаться и побеждать». Крокодил запнулся. «Знаешь, проба в какой-то степени подходит, да? Протез высшей цели в совершенно бесцельном мире». «Протез высшей цели?» – медленно повторила Ира. «Знаешь, Андрей?» Он хотел что-то сказать, но вдруг оборвал себе. Ладно, это потом. Надеюсь, ты почитал кое-что по истории и знаешь, что Ра – не искусственный мир, но идеальный. Он создан волей Творца согласно его замыслу. Это не предположение и не часть чьего-либо учения, а научный факт. И я тебя уверяю, ни Проба, ни Стабилизаторы не входили изначально в этот замысел». «Я тебя уверяю, это форма доказательства?» – удивился Крокодил. Тебе никто не говорил, что в некоторых областях интуиция ⁇ главный инструмент познания. О да, мир плоский и стоит на трех китах. Это интуитивно понятно. Кстати, почему все-таки нара нет космических программ? В смысле? В смысле полетов в дальний космос, космических кораблей, а не орбитальных станций. На Земле, допустим, для этого не хватает ресурсов, а нара... Еще один хороший вопрос, помолчав, сказала Ира. Ты видишь то, чего не вижу я, потому что смотришь под другим углом зрения. Скажем так, мы не знаем, входят ли дальние космические полеты в замысел Творца. А теперь скажем неважное, на Земле предусмотрен конец света? Да, признался крокодил, помолчав. Совершенно точно. Значит, идея, заложенная в основании Земли, предусматривает историю, рождение, рост, зрелость, старость, завершение, достижение цели. Смерть не может быть целью. Я не сказал смерть, я сказал завершение. «В основании земли не заложено никакой идеи», — перебил его крокодил. «Только материя и ее свойства. И сейчас, когда мы говорим, земля уже существует, по ней бродят здоровенные твари с холодной кровью и срут ледяным дерьмом на твою философию». «Андрей, а каков, по-твоему, замысел творца относительно раб?» Крокодил запнулся. Зал на орбитальной станции был похож на сказочный лес, где могли бы жить добрые медведи или гномы, или даже кентавры. Крокодил не в первый раз отметил, как здорово обстановка на раз способствует расслаблению, доброжелательному созерцанию, как прекрасно слушать в лесу цикад, под землей поющих кротов, как комфортно струятся ручьи, как мягко поскрипывает мох. Что-то вроде «живем все дружно, на мягкой травке», «Никто никого не ест», – процедил он внутренне, передернувшись от фальши. «Да не знаю я, чего ты от меня хочешь». «Ты прошел пробу», – Аира смотрел ему в глаза. «Ты полноценный гражданин РА. Ты имеешь право принимать участие в некоторых специальных программах, мероприятиях. Какой, кстати, у тебя индекс социальной ответственности?» Скрипнуло дерево над головой Аиры, от ствола отделился на ходу, раскрываясь яркий оранжевый цветок. «Консул, ваш посетитель прибыл», сообщило коммуникационное устройство.